капитан Серёгин, Сергей Сергеевич. И вот, наконец, часа через 3 после магической грозы, забросивший к нам майор Половцева с почти готовыми офицерами и гирями, мы снова выстроили все подразделения в походный порядок и собрали у места открытия портала свою магическую пятёрку. На этот раз нам никто и ничто не помешало, и портал распахнулся перед нами во всей своей зияющей красоте, показав лежащий по другую сторону иной мир с огромными деревьями, по сравнению с которыми корабельные сосны казались мелкой порослью. Вот тут, кстати, и майора Половцева, как я понимаю, и пробрало по-настоящему. Одно и дело штурмоносец из мира Елизаветы Дмитриевны или сыворотка номер один – Это чудеса технологические, а значит, другой такой же технологической цивилизации воспроизводимы. Другое дело межмировой портал, который непонятно, как работает, управляется через взаимосвязь пятёрки магов и их камней и, скорее всего, не подлежит воспроизведению технологическими средствами. Правда, Елизавета Дмитриевна уверена в обратном. Что мол, если дать учёным из её мира хоть намёк, что такое в принципе возможно, так они и любую магию в бараньи рог скрутят. Ибо она есть не что иное, как потаённая сила природы. Но это будет позже. А сейчас через спрющенную линзу портала оказалось, что так экономится энергия а на больших проёмах от чувствительного Первым на малой высоте пролетел штурмовой с двумя взводами амазонок на борту. За ним прошли более или менее ровными коробками овечки и проехали грузовики с курсантами. Потом за грузовиками в шестерых рядов по всей ширине тамышной дороги потянулись телеги обоза, управляемые сервами. С ними привы кухни, ремонтный табор лошадей и стадо скота, за которыми прошли не так уж малочисленные в нашем соединении некомбатанты. За обозом с некомбатантами в портал бодро прошагала тевтонская пехота. Прошла тевтонская же каваллерия, сперва лёгка, а затем тяжёлая. Замкнули процессию дежурный взвод амазонок на своих быстроногих скупанах. А за ними, последними, уже мы, маги которому осталось только закрыть за собой дверь, то есть отключить портал. Всё. Мы были в другом мире. И насколько я понимаю, обратного хода у нас уже нет.